Глава 9 Космопорт станции Орион встретил нас суетой и большим потоком инопланетян, что куда-то бежали по своим делам, не обращая внимания на окружающих. Пёстрая одежда, разнообразные стили и порой весьма необычная внешность резанули глаза. Что самое удивительное, никто не толкался и не грубил друг другу. В памяти всплыл закон о личном пространстве. Люди не касаются друг друга без необходимости. Когда-то в Союзе было создано очень много законов, чтобы защитить права человека и обезопасить общество. Но одновременно значительно вырос уровень насилия, а уголовно-правовые разбирательства тянулись долго и были малоэффективными. Тогда-то и был введен этот закон – Если навредил человеку, не имея разрешения на контакт, виновен. Если имел разрешение, то каждый такой случай разбирался отдельно. И вот сейчас люди уже привыкли жить в уверенности, что их личное пространство неприкосновенно. Терриане переняли практически все законы союза. У нас также не дозволено убивать, насиловать, наказание, смертная казнь. Своровал – ставится метка на лбу, которую ничем не уберешь. Это влечет лишение всех прав и отказ в работе. Сейчас люди бережнее относятся друг к другу, и на территории Союза это особенно заметно. В остальном же космопорт ничем не отличался от таких же в Мирианской системе. Насмотрелась? Взглянув на Утерстоуна, я заметила, что тот насмешливо на меня смотрит. Ничем особенным ваше строение от наших не отличается. Просто ты не была на Земле. Хмыкнул драк и направился к выходу. Состроив ему в спину рожицу, я направилась следом. Станция оказалась закрытого типа, то есть без живой природы, парков и тому подобного. Просто красивое, шикарно отделанное строение, очень функциональное и практичное. Пока мы регистрировались на жилых уровнях Ориона, я выяснила, что здесь проходит межпланетный научный симпозиум, и на конференциях, которые будут проводиться в его рамках, Можно увидеть самых знаменитых ученых галактик. Обалдеть! Я с открытым ртом смотрела на голограммы гостей, крутящиеся на стойке с логотипом симпозиума. Тех, что уже прибыли, и с кем можно увидеться и пообщаться. Что такого интересного ты тут рассматриваешь? Присоединился ко мне Драк. Вилантий Кузнецов будет читать лекции. Ты представляешь? И Что? Недоуменно взглянул на меня Уотерстоун. «Как ты не понимаешь? Он же великий ученый, основоположник нескольких перспективных теорий о вирусах. Он создал...» «Я все это знаю, но откуда такой неуемный восторг?» «Во время обучения я занималась по его методикам, а теперь появился шанс с ним познакомиться. Интересно, он даст мне автограф?» На меня посмотрели, как на больную. Я вас познакомлю, при условии, что ты мне поможешь в одном деле. А ты сможешь нас познакомить? Да. Тогда все, что угодно. Противный, противный драг. Вот что значит удачно воспользоваться ситуацией. Подобные мысли крутились у меня в голове, когда я сидела на открытии конференции рядом с драгом. Сам Драг был невозмутим, одетый в строгий костюм, он холодно, спокойно и даже как-то отрешенно взирал на суету, царящую вокруг. К нам подходили люди с известными в научных кругах именами. Здоровались, меня с ними знакомили, мы болтали, их сменяли другие знакомые Уотерстоуна. Так протекало начало вечера. Все это время я ждала появления одного человека, а именно старой знакомой Драга. «А ты уверен, что с его вас связывало только давнее знакомство?» В который раз поинтересовалась я. «Да, ты так и будешь постоянно спрашивать?» «Просто мне слабо в это верится, чтобы мужчина просто так хотел показать своей знакомой?» «Не просто так. Но если ты не можешь спокойно усидеть на месте, не зная подробностей...» «С Ингой мы знакомы с детства. Потом вместе учились в одном университете» хоть и по разным специальностям. «Вы дружили?» «Драги не дружат с женщинами. Ты невнимательно читала информацию о нас. Женщина для нас – это в первую очередь жена. Если на нее среагировала животная натура, родственница или хорошая знакомая, с ингами пересекались из-за общих интересов. И вы даже ни разу не целовались?» «Почему же?» «Было как-то один раз, лет двести назад» когда я еще подростком был. Хотел проверить, среагирует ли на нее моя натура. Но нет. 200 лет? Да, много воды утекло. А ифи живут так же долго? Все расы живут весьма прилично. Сейчас есть восстановление организма, выращивание и замена органов. Продолжительность жизни очень большая, хотя и не такая, как у моей расы. А твоя мама? Она избранница Драга. А значит, у нее все по-другому. Она проживет столько же, сколько и отец. Оу. В этот момент Уотерстоун сжал мою руку и кивком головы указал на женщину, что входила в зал. Очень красивая, худенькая Эфи со светлыми волосами, завивающимися в кольца. И вот на нее твоя натура не среагировала? В шоке спросила я. Абсолютно. Да... Верна земная пословица, не родись красивой. Мне стоило подготовиться, ведь за знакомство с Кузнецовым от меня требуется представить наши отношения с утерстоном так, будто мы вместе. А ее не смутит, если после ты вернешься домой без меня? Не переживай, просто ты умрешь на какой-нибудь планете, и я снова буду свободен. Э, -э, -э, -э. Да, хорошая легенда. «Не то слово». И тут к нам подплыла Инга. пытливо посмотрев на меня цепким взглядом, она поприветствовала Уотерстоуна. «Не познакомишь меня со своей спутницей?» Натянуто улыбнулась девушка. «Конечно. Алена, это моя давняя знакомая, Инга Зив. А это моя коллега любимая, Алена Ионова. Мне показалось, или кожа девушки стала еще бледнее?» «Поздравляю!» «Брачная метка уже есть?» «Не представляю, зачем тебе это знать?» Резко заметил драк, угрожающе прищурившись. «Их расе свойственно оберегать личные отношения. Но как натурально Удерстоун играет?» Девушка посмотрела на наши переплетенные пальцы и, перекинувшись с нами еще парой слов, отошла. «Вот и все, а ты переживала». Открытие симпозиума? Протекала спокойно и очень интересно. Когда своему начальству я уже была не нужна, меня отпустили погулять и пообщаться. Несмотря на то, что познакомили меня здесь не со всеми, я не стесняюсь подходила к занятому разговорам человеку и знакомилась, общалась, расспрашивала о достижениях в его области исследований. Я была и у многих вызывала любопытство, поэтому со мной легко шли на контакт, Тем более, как я отметила, инопланетяне в большинстве своем оказались очень прямыми и открытыми людьми. Настал момент, когда Уотерстоун сдержал слово и познакомил меня с моим кумиром. Кузнецов был Драгом уже преклонного возраста. Его глаза излучали спокойствие и мудрость прожитых лет. Как только нас представили, Драг рассмеялся и заметил. «Еще ни разу со мной так не рвались познакомиться красивые девушки». Я больщенно улыбнулась. Не все драги замкнутые грубияны. «Спасибо! Я изучала в университете вашу программу по вирусологии, и о стольком хочу вас расспросить!» «Тогда пойдемте посидим где-нибудь в уголочке, я отвечу на все ваши вопросы!» «Конечно, мое общество вас уже не устраивает?» Усмехнулся Уотерстоун. Пожилой драк пристально посмотрел на моего начальника а затем рассмеялся. «Интересно. Алексей, я уже не молод и стоять долго не могу. Однако именно этот факт позволит тебе безбоязненно отпустить свою спутницу со мной». Уторстон поморщился, словно съел что-то кислое. «Вы ошибаетесь», — сказал он, обращаясь к Кузнецову. «О чем это он? Думают, что великие ученые будут меня соблазнять? В его-то возрасте...» «Не думаю!» Покачал головой пожилой драк и, повернувшись ко мне, спросил «А вы знали, что Алексей был моим учеником?» «Нет, но мы с ним это еще обсудим!» Я хищно посмотрела на начальство «Пойдемте, я вам многое о нем расскажу» «Вилантий!» «Нечего возмущаться, Алексей! И можешь забрать Алену через час! Так вот, когда я работал Кузнецов оказался очень замечательным драгом, как и ученым. Я снова провалялась половину ночи, не в силах заснуть. Стоило закрыть глаза, как меня захлестывали эмоции, испытанные во время поцелуя. Хотелось встать и пойти побиться головой о стену. Я не думала, что влюблена в Уотерстоуна. Умом я осознавала все его недостатки. Прислушалась к себе. В моем отношении к нему ничего не изменилось. Кроме как профессионалу, я не испытывала к Драгу никаких положительных эмоций. Но меня бесила зависимость от него и его характер. И тем не менее, поцелуи с ним заставляли меня терять голову, забываться. Они были сладкие и притягательны. И я не один раз ловила себя на мысли, что хочу повторения. Ещё и ещё. Может быть, дело в опыте? Он у меня сравнительно небольшой. Долгих отношений пока не складывалось. И все мужчины, бывшие у меня до Уотерстоуна, проигрывают ему. Наверное, так бывает у всех. Какая ирония. Я так много знаю о верзологии и так мало о любви. Из-за всех этих метаний я даже не заметила, когда уснула. И, казалось, только закрыла глаза как в дверь позвонили. Разлепив веки, посмотрела на время. м м 8 утра. Какой садист пришел?» Оказалось, что это тот же самый садист, что не давал мне уснуть полночи. Теперь явился будить. Едва я разрешила войти, как Драк бесцеремонно протопал не только в комнату, но и в спальню, заявив. «Собирайся, у нас через полчаса первая конференция». «Не хочу!» Пробурчала я и взрылась лицом в постель, которая тут же подстроилась под сгибы тела. Но начальника это не остановило. Ухватив за ногу, он просто стащил меня на пол. «Если не хочешь, чтобы тебя переодевал я, то поторапливайся!» Я, близоруко прищурившись, неверяще посмотрела вверх. «Не посмеешь!» «Проверим!» Приподнял бровь Уотерстоун. Поняв, что начальник говорит серьезно, Я решила, что с него станется, и, ругаясь, поплелась в ванную. Меня перехватили по пути и поцеловали. Мозг вновь отключился, руки оплели шею Драго, и я погрузилась в водоворот ощущений. Когда меня отпустили, я жадно вдохнула и облизала губы, стараясь еще хоть немного продлить вкус поцелуя. И часто мне нужно получать ему на стимулятор. С трудом смогла посмотреть на Лутерстоуна, щеки горели я чувствовала я себя крайне неуютно. «Не могу сказать точно. Думаю, несколько раз в день будет вполне достаточно». Начальник был очень серьезен, я почувствовала себя развратной девицей, что хоть и мысленно, но домогается до невинного драга. Он заботится о моей безопасности, а я тут. Саммит, что проводился на Орионе, мне нравился. В его программе было много интересных конференций, встреч и научных презентаций. Но вечерами мы возвращались в комнату Отерстоуна, где я под чутким руководством составляла отчет о нашей командировке и разрабатывала новейшую методику исследований для нашего центра. Но мой взгляд, работа скучная и каторжная. Но выхода не было. Драк в это время что-то планировал, используя свой коммуникатор и периодически хмурился, мало обращая на меня внимания. О поцелуях, которыми меня награждали по несколько раз в день, я старалась не думать и просто наслаждалась ими, зная, что скоро все закончится. Ингу мы встречали нечасто, и каждый раз при встрече я чувствовала, что девушка что-то обдумывает, поглядывая на наши переплетенные пальцы. Но время саммита закономерно истекло, и вечером перед отъездом не освободили время, чтобы собрать вещи и отдохнуть. Щедрость несказанная. Я уже собралась, и теперь бездельничала и отдыхала, исследуя космическую сеть. Но все настроение испортило мысль, никак не дающая мне покоя. Завтра поцелуи закончится Алексей Уотерстоун Вечером перед отъездом я сидел и методично переделывал оформление отчетов, сделанных Илоновой, под стандарты Галактического Союза. «Какой-то кошмар! Неужели сложно не просто написать, но и оформить, и систематизировать согласно предоставленному заранее образцу?» Мои страдания прервал писк коммуникатора. «Принять вызов! Спроецировать изображение!» Передо мной появилось довольное лицо друга. «Что-то тебя давно не было видно!» Улыбнулся я. «Свадебное приготовление совсем тебя поглотили?» «Да, дел действительно много!» Аарон смотрел на меня как-то странно. — Что? — Алексей, а ты не готов еще остепениться? — Нет. Нахмурился я, чувствуя, что вопрос задали неспроста. — Моя невеста была вчера на саммите, что проводится на Орионе, и она готова поклясться, что видела тебя за руку с одной молодой тырянкой, по ее словам, очень симпатичной. Повисло молчание. «А что, если это правда?» Спокойно спросил я. «Ты с ней спишь?» «Нет, и не собираюсь. Мы с ней работаем вместе». Аарон выглядел откровенно озадаченным. «Что тебя смущает?» Не выдержал я. «Ты! Расскажи мне кто-нибудь об этом некоторое время назад. Я бы не поверил». «Не преувеличивай!» Помощился я. «Я не преувеличиваю!» Раньше ты никогда не был замечен в проявлении своих симпатий к женщине в общественных местах. Сам знаешь, почему себя так может вести драк, а ты никогда не давал повода думать, что нашел пару, не говоря уже о том, что ее знает твоя семья. Вот, Олег, всё разболтал. Вздохнув, я рассказал всю историю наших отношений с Ионовой с самого начала. Сам понимаешь, что все произошло по воле случая. Подвел итог я. А перед поездкой на саммит со мной связалась сестра и поделилась некоторыми опасениями. «Что-то случилось?» Мгновенно посерединил Аран. «Есть повод подозревать, что Инга может воспользоваться нашим знакомством и моим отсутствием и попытаться представить наши отношения в другом свете». «А именно, что она моя пара, и я сбежал, чтобы попытаться разорвать нашу связь». «Это твое личное дело». «Да, но это возможность получить от моей семьи моральную компенсацию. Есть один старый закон, в котором прописаны такие условия. Мы с ней знакомы очень давно, и она может попытаться преподнести ситуацию в нужном ей свете». «Но ведь это страшный скандал, не говоря уже о том, что можно получить наказание за ложь». Не поверю вдруг. «Ключевой момент – это скандал. Инга, зная меня, Рассчитывала, что я захочу огородить свою семью и скорее выплачу деньги, чем устрою безобразное судебное разбирательство на всю галактику. Она оказалась права. Я оградил свою семью, но не так, как этого хотелось бы ей. Теперь у меня есть куча свидетелей, в том числе и сама зачинщица, что близкие отношения связывают меня совсем с другой женщиной. «А ты не думаешь, что другая может поступить так же?» Я вспомнил разбитый чип, валяющийся на пороге дома и по моему лицу расползлась широкая улыбка. «Нет, она совершенно другой человек. Принципиальная, решительная, умная и в чем-то наивная. Она скорее убьет меня, но не прибегнет к таким ухищрениям. Да и знаний инопланетных законов ей не хватит». «Ты так хорошо ее знаешь?» Я задумался. «Да, так сложилось, что я хорошо ее узнал. К тому же у меня есть некоторые рычаги давления на нее». «Только не говори!» Удивленно начал друг. «Не говорю!» Усмехнулся я. «Просто я уладил для нее один вопрос, и она мне должна». «Алексей, я тебя не узнаю!» Покачал головой Аарон. «Это влияние обстоятельств, и скоро все вернется на свои места. Пожалуй, нужно сходить развеяться, сбросить напряжение». «Пожалуй!» Задумчиво пробормотал друг. Может, это и поможет. Непременно. Хватит с меня неожиданностей.